Макс Фрай Наследство для Лонли Локли Вечер начался с того, что меня угораздило отправиться в кино. Ну, положим, в кино это громко сказано. Ни единого широкоэкранного кинотеатра с продажей кока-колы и попкорна у входа в Ехо пока не оборудовали. Имеется только спальня в моей бывшей квартире на улице Старых монеток, где стоит видеодвойка, которую я собственноручно приволок в этот мир со своей исторической родины вместе с обширной коллекцией фильмов. «Впрочем, сколь бы грандиозной не была моя коллекция, а самый постоянный посетитель этого тайного киноклуба, сэр Джуффин Халли, в последнее время то и дело твердит, что вместо всякой дряни, которую я постоянно добываю из щели между мирами, следовало бы таскать оттуда исключительно кассеты с новыми фильмами». Честно говоря, я пробовал и не раз, но почему-то именно на доставку видеофильмов моего могущества не хватает. Можно подумать, что для этого требуется какая-то специальная лицензия. В итоге я добыл несколько чистых кассет, несколько одинаковых паршивых копий Титаника, который и в хорошем-то качестве смотреть не слишком интересно, и ещё Это была моя особая гордость гору любительских видеозаписей из домашних архивов какого-то толстого незнакомца, который с маниакальным упорством запечатлел на дешёвую камеру великое множество кошмарных семейных вечеринок, а также свадеб, юбилеев и даже похорон своих родственников и знакомых. Самон тоже изредка появляется в кадре. В этих случаях камера начинает истерически дрожать в руках его невидимых помощников и потрясает моё воображение на тужной, угвыбкой, неизменными клетчатыми рубашками и пузырями на коленях брюк. Убедить коллег, что это и есть нормальная человеческая жизнь, мне не удавалось довольно долго. Ребята почему-то думали, что я раздобыл то ли не смешную, и многосерийную комедию, то ли своего рода фильм ужасов. Впрочем, просмотрев шесть кассет кряду, тайные сыщики посовещались и постановили, что это всё-таки не может быть произведением искусства. Дюжина 2 дней после финального просмотра Они носились со мной, как с тяжело больным. Даже сэр Мелифаро временно перестал доставать меня своими дурацкими шуточками и довольно вяло огрызался на мои собственные. Вероятно, решил, что грех это мучить человека, у которого была такая тяжёлая юность. Правда, ему довольно быстро надоело носиться со мной как с инвалидом детства. Оно и к лучшему, конечно. Одним словом, с пополнением видеотеки у меня пока не клеилось, и я здорово подозревал, что рано или поздно шеф сунет мне в руки самую большую сумку и пинками прогонит в очередное путешествие между мирами с одной единственной целью заполучить как можно больше новинок видеорынка. А пока Он просматривал мою старую коллекцию, и не то по второму, и не то по третьему разу, и был вполне доволен жизнью. Настолько, что мне наконец-то стало завидно. Я решил, что имею полное право посидеть в собственной спальне в полном одиночестве и спокойно посмотреть кино. Полное одиночество — это была обязательная часть программы. Можно сказать, ради него все и затевалось. Я уже... и припомнить не мог, когда в последний раз оставался один. Разве что, когда добирался до собственной постели, но забравшись под одеяло, я тут же закрывал глаза, и на вах кто заступали многочисленные персонажи моих занимательных сновидений. Но в этот вечер всё складывалось как нельзя более удачно. Сэр Джуп Финхалли, мой главный конкурент в борьбе за зрительское место в кинозале, по уши вляпался в очередной торжественный прием у Гурига Восьмого. Какая-то очередная партия важных заморских шишек пожаловал к нашему неугомонному величеству, не то официальная делегация стран Сумеречного Союза приехала умолять о поддержке в затянувшемся конфликте с Чангайской империей, не то купеческие старшины из Лумукитана, привезли ежегодную плату за разрешение торговать на столичных рынках. Как бы там ни было, а наш король пожелал предстать перед гостями в окружении своих самых могущественных подданных. Соответственно, почтеннейшего начальника тайного сыска припахали, как миленького. Он бы и рад отвертеться, да не вышло. Все остальные мои коллеги в тот вечер старались покончить с неописуемо занудным делом о краже магических кристаллов для амобиллеров из лавки старого Нупата Крепуотля. Дело это само по себе было плёвое. Я вообще удивлялся, что оно каким-то образом повисло на нас, а не на городской полиции. Зато, по нему проходило такое количество обвиняемых и свидетелей, что теперь наш зал общей работы утопал в грудах самопишущих табличек. А Миломори и Нумминорих, которым приходилось бегать по следам всех этих мелких жуликов, То и дело пытались спрятаться куда-нибудь под стол и немного поспать. Оттуда их извлекал сэр Мелифаро, злой и осунувшийся после двух бессонных ночей, то ли потому, что у него действительно находились новые поручения, то ли он просто хотел сам устроиться на отдых в этом укромном местечке и безжалостно устранял конкурентов. Ребятам смертельно надоела сия за унывная история, и они принесли друг другу страшную клятву, что покончат с этой тягомотиной до наступления ночи. Мне же отчаянно повезло. Никто даже не попытался вовлечь меня в это веселье. Я такой специальный полезный штатный злодей, который может плеваться ядом, сражаться с ополоумевшими магистрами, на худой конец, водить дружбу с вампирами и беспокоить на том свете несчастных покойников. Но когда нужно просто нормально работать, польза от меня никакой, скорее уж наоборот. Поэтому я мог спокойно смотреть кино. Во всяком случае, именно так мне казалось, когда я поднимался в кинозал, предварительно включив свет во всём доме, чтобы обыкновенная дверь, ведущая в мою спальню, не оказалась дверью в коридор между мирами. С некоторых пор двери моё не то слабое, не то напротив чрезмерно сильное место, и чего мне точно не стоит делать, так это открывать их в темноте. Макс, ты сейчас очень занят. Зов Шурфа Лонли Локли настиг меня в тот момент, когда я замер перед стиллажом с кассетами, гадая, следует ли мне делать сознательный выбор или положиться на волю случая и достать что-нибудь наугад. «Я ужасно занят», — проникновенно ответил я. Потом вспомнил, что шутки мой лучший друг понимает только на темной стороне, и поспешно добавил... На самом деле, я просто собрался посмотреть кино, шурф. А у нас что-то стряслось? Не у нас, а только у меня. И не стряслось, а, скажем так, случилось. Ничего из ряда вон выходящего. Если ты занят, я могу подождать. «Ага, как же, к сожалению, я еще не настолько продвинулся в своем, с позволения сказать, духовном развитии, чтобы оставаться в этой грешной спальне и спокойно смотреть кино после того, как сэр Шурф Лонли Локли заявил, что у него что-то случилось». то есть я бы мог совершить сей бессмертный подвиг, если бы это было необходимо для спасения Вселенной от надвигающейся гибели. Но у меня даже не хватает воображения представить, какие муки мне пришлось бы пережить. Во-первых, я действительно любопытен. А во-вторых, вообще-то, сэр Шурф Лонли Локли принадлежит к людям, с которыми никогда ничего не случается. Строгие, неулыбчивые дяди вроде него самолично дирижируют реальностью и заставляют бедняжку плясать под их дудку, успевая следить за тем, чтобы она не слишком лихо крутила задницей. До сих пор мне казалось, что с Шурфом реальность влипла особенно круто. И тут «На тебе!» «Куда ехать-то?» — спросил я. «Ты в управлении или где?» «Я дома. Но если ты все-таки хочешь посмотреть кино, имей в виду, что мое дело вполне может подождать». «Зато я не могу!» — признался я. «Ты меня уже так заинтриговал! Дальше некуда! Скоро буду!» «Спасибо, Макс!» — вежливо отозвался Шурф. Кстати, если тебе не сложно, подъезжай не к парадному, а к потайному входу в мой сад и не стучи в калитку, если меня там не будет. Просто пошли мне зов, и я тебе сразу же открою. Ладно, растерянно согласился я. Честно говоря, я уже ничего не понимал. Можно подумать, что этот парень планировал сорваться в моем обществе в квартал свиданий, пока его жена, ни о чем не подозревая, лежит с книгой в спальне. Вообще-то от ребят вроде сэра Лонли Локли можно ожидать чего угодно, примерно один раз в девяносто лет, не чаще, но зато уж действительно абсолютно всего. Оставалось понять только одно, зачем я-то ему понадобился. Я и всегда-то езжу до неприличия быстро, а на сей раз у меня в заднице засело такое здоровенное шило, что уже через десять минут я был в новом городе. Еще несколько минут я угрохал, чтобы разыскать потайную калитку. До сих пор я, к хвала магистрам, всегда заходил в дом своего друга через парадную дверь, как приличный человек. Наконец я нашел крошечный переулок, который привел меня к нужному месту. Зато мне не пришлось лишний раз мучить свой хрупкий организм безмолвной речью. Сэр Шурф уже ждал меня по ту сторону ограды. Его домашнее лоохи было таким же безупречно белоснежным, как и одежда, в которой он ежедневно появляется в доме у моста. Только ни защитных рукавиц, ни тем более смертоносных перчаток на его руках не было. Ну, хоть дома он их снимает и на том. Спасибо. А почему ты там не на службе, спросил я? У ребят там магистры знают, что творится, бардак похуже, чем накануне последнего дня года. А что мне там делать, пожал плечами Шурф. Не убивать, не даже пугать никого не надо. Дело-то пустяковое. И вообще наши коллеги давно могли бы разойтись по домам, если бы сэр Мелифар не вбил в свою упрямую голову, что всё должно быть сделано за сутки. В кои-то веки в этом нет никакой нужды. Вот-вот, обрадовался я. Я ему тоже пробовал это объяснить, но он только тихо рычал. Полагаю, к утру он начнёт кусаться. Не думаю, что до этого дойдёт. Шурф отнесся к моему предположению вполне серьезно. — Сэр Мелефаро действительно довольно неуравновешенный молодой человек, но не настолько, я тебя уверяю. — Ну, будем надеяться. — А что у тебя случилось-то? — спросил я. — И к чему вся эта таинственность? — Просто я не хочу, чтобы моя жена знала о твоем визите, — объяснил он. С каких это пор я впал в немилость в твоем доме, удивился я. До сих пор мы с твоей женой отлично ладили. Это была сущая правда. Жена сэра Шурфа, маленькая леди Хельна, была жизнерадостной, приветливой и смешливой, так что поладить с ней оказалось легче легкого. Думаю, даже если бы я поставил себе задачу во что бы то ни стало вызвать у нее неприязнь, у меня все равно ничего бы не получилось». Ты не впал в немилость, не говори ерунду. Хельна была бы очень рада твоему визиту, но я тебе потом всё объясню. Этот долгий разговор о зимой я предпочитаю вести беседу не в саду, а у себя в кабинете. Какая же это зима, презрительным тоном бывалого полярника сказал я. Я до сих пор в восторге от мягкого климата Ехо. Надо понимать, что есть ли однажды ночью температура здесь упадёт до нуля по Цельсию. Горожане ещё долго будут вспоминать эту зиму как самую холодную в истории Соединённого королевства. А сейчас, если бы у меня был с собой термометр, ртутный столбик наверняка поднялся бы до отметки плюс 10 по Цельсию. никаких метеорологических приборов у меня, разумеется, не было, но кончик моего носа оставался тёплым, надёжное доказательство абсолютного климатического благополучия. Тем не менее, прохладные порывы ветра с хурона загнали нас в помещение. Шурф провёл меня в дом через чёрный ход, потом мы довольно долго поднимались по винтовой лестнице в его кабинет, расположенный под крышей огромного трёхэтажного особняка. Когда я только поселился в Ехо, абсолютно все здесьшие жилые помещения напоминали мне спортивные залы: огромные, по моим представлениям, полезные площади и минимум мебели. Я уже давно привык к такому порядку вещей, к хорошему привыкнуть расплюнуть. Но домашний кабинет шурфа Лонли Локли до сих пор потрясает мое поображение. Он занимает весь этаж. Думаю, его площадь никак не меньше тысячи квадратов, а высота стен составляет добрую дюжину метров, так что потолок... кажется почти таким же далёким, как звёздное небо. Мебели в кабинете нет вовсе, только несколько столов, ложей с книгами у дальней стены. Сидеть хозяин дома предпочитает на тонком ковре, таком же безупречно белоснежном, как пол, стены и потолок, а порой Он устраивается на подоконнике, откуда открывается совершенно изумительный вид на освещённые многочисленными огнями воды Хурона. Я уже не раз бывал в этом кабинете и успел изучить многочисленные, но неизменные привычки хозяина. Например, я отлично знаю, что Шурфу будет приятно, если я несколько минут постою перед одним из стеллажей с книгами, восхищённо качая головой и как бы не решаясь попросить его дать мне почитать одно из этих сокровищ. просить, собственно говоря, не полагается ни в коем случае, поскольку с одной стороны Сэр Шурф ни за какие коврижки не согласился бы расстаться с книгой из своей библиотеки, но с другой стороны ради такого близкого друга, как я, он готов почти на всё. Такая дилемма вполне могла бы свести парня с ума. Боюсь, тут даже его хвалёная дыхательная гимнастика не очень-то помогла бы. Экспериментировать в этой области мне пока что-то не хочется, поэтому я исполнил непродолжительный ритуальный танец перед стелложом, восхищённо покачал головой и промычал что-то невразумительное, старательно изображая завистливый блеск в глазах. Наконец, решил, что хорошего понемножку, прекратил топтаться, развернулся, и направился к окну, чтобы устроиться поудобнее и наконец-то узнать, что стряслось. Какой ты всё-таки неуклюжий, почти сердито проворчал Шурф. Подошёл к стеллажу, возле которого я только что стоял, наклонился, поднял с земли что-то невидимое и бережно поместил это самое невидимое на одну из полок. «Что я успел натворить?» — изумился я. «Ты слишком быстро развернулся и уронил на пол мою пылинку», — невозмутимо пояснил он. «Хочешь сказать, ты ее не заметил?» «Пылинку? Честно говоря, я начал беспокоиться. А вдруг сейчас окажется, что в светлой голове сэра Лонли Локли перегорел какой-нибудь полезный полупроводник», и ему требуется не дружеская беседа со мной, а несколько дюжин спокойных дней в приюте безумных. Только этого не хватало. «Я не устаю удивляться твоей невнимательности», строго сказал Шурф. «Вообще-то при твоем могуществе следует придавать немного больше значения всему, что происходит в окружающем мире. Неужели ты не заметил, что на этой полке была плинка?» «Между прочим, она...» не так уж, Маула. Я сейчас буду или плакать, или смеяться, честно предупредил я. Вот только решу, что уместнее в данной ситуации. Что за пылинка, шурф? Ты же не выносишь пыли? Правильно, не выношу, кивнул он. Если бы ты был немного наблюдательнее, ты бы заметил, что в моём кабинете нет ни единой пылинки, кроме той, что ты столь неосмотрительно стряхнул с полки. Он наконец понял, что я уже почти готов испугаться, и снисходительно пояснил: "Я всегда сам убираю в этом кабинете, поскольку было бы несправедливо заставлять других людей страдать из-за моей любви к чистоте". И, как ты сам понимаешь, после моей уборки в этом помещении не остается ни пылинки, кроме одной единственной. Это очень хитрая пылинка, Макс. Однажды я заметил, что она прячется от меня во время уборки, как разумное живое пылинка. существо. А когда уборка заканчивается, эта пылинка снова появляется на виду. Она, знаешь ли, весьма общительна и довольно бесстрашна. Общительна? Бесстрашна? Пылинка? Я уже ничего не понимал. Можешь себе представить, подтвердил Шурф. После того, как я это понял, я проникся к ней уважением и взял эту пылинку под свою защиту. Теперь она имеет право покоиться на любой из моих полок, какая ей понравится. Взамен пылинка обещала мне не находиться на полу, ковре, стенах, и под оконниками, поскольку я объяснил ей, что в этой ситуации она утратит индивидуальность и станет похожа на обыкновенную бытовую грязь. Надеюсь, теперь ты понял, почему я был несколько выбит из колеи, когда ты уронил её на пол. Теперь понял, сдержанно согласился я. Будь на его месте кто-нибудь другой, я бы уже хохотал, как сумасшедший, но ради сэра Шурфа Лонли Локли я готов держать себя в руках, сколько понадобится, хоть до следующего года, который, впрочем, не за горами. «Ладно», — сказал я, усаживаясь по-турецки на ковер. «Надеюсь, твоя маленькая приятельница не станет обижаться на неуклюжего дядю Макса». Передай ей мои искренние сожаления по поводу этого инцидента. А теперь рассказывай, что всё-таки у тебя стреслось? Я уже один раз поправил тебя. Не стреслось, а просто случилось, педантично заметил шурф, усаживаясь рядом. Действительно ничего из ряда вон выходящего. Просто я получил наследство. Ты мне вот что скажи. Тебя поздравлять? или соболезновать, спросил я. Вообще-то наследство неплохая штука, но обычно его получают одновременно с известием о смерти хорошего человека, так что меня не следует поздравлять и уж тем более соболезновать, равнодушно сказал Шурф. Наследство, насколько я объяснил Пустиковой, старая ферма в горах графства Хотта и несколько сундуков с добром, которые могло бы отчислить, ведь разве что владелец соседней фермы. А получил я его от человека, которого ни разу в жизни в глаза не видел, так что принимать соболезнование было бы несколько неуместно. Если они кому-то и нужны, так это кэльне, поскольку умер её двоюродный дед Хурумха Кутык. Впрочем, насколько я знаю, она никогда не была особо дружна с его семьёй. Но почему он завещал тебе своё имущество? Не знаю. Тем не менее, всякий покойник имеет право на уважительное отношение к его последней воле. особенно если он не поленился стать призраком, чтобы лично высказать свои пожелания. "Стоп", решительно сказал я, поскольку я ничего не понимаю, сэр Шурф, а можно всё по порядку. Не такая уж у меня гениальная голова, скорее наоборот. "Да, к сожалению", спокойно согласился он. "Впрочем, Мне и самому больше нравится излагать всё по порядку. Начать, пожалуй, следует с того, что моя жена родом из графства Хотта. Впрочем, её родители переехали в Соединённое королевство, когда она была ещё маленькой девочкой. Сначала они поселились в графстве Вук, потом переехали в Ландаленд, а Хельна оказалась в Ехо, когда поступила в университет. Да так здесь и застряла. — Не знал, что она у тебя университетская девочка, — уважительно сказал я. — Разве? Странно. Вообще-то такие вещи заметны с первого взгляда, — пожал плечами Шурф. Впрочем, она училась там в самом начале эпохи кодекса, а потом дюжины две лет работала в королевском голосе у сэра. рогро. Пока не решило, что сидеть в моей гостиной и писать стихи гораздо приятнее, чем каждое утро ходить на службу в редакцию. Так Леди Хельна ещё и стихи пишет, изумился я. Да, и неплохие, меланхолично ответил мой друг. Мне показалось, что стихи Леди Хельной были не совсем в его вкусе, и только врождённое чувство объективности вынуждало его отдавать ей должное. "Она мне никогда об этом не говорила", огорчился я. "Вы ещё не настолько близкие друзья", объяснил Шорф. "Если бы Хельна хотела иметь побольше слушателей, Она бы просто ходила в трёхрогую луну. И думается мне, очень быстро стала бы весьма популярной личностью в этой среде. Но таинственность и молчание пока кажется ей более привлекательным, не чем популярность. Впрочем, если ты будешь время от времени навещать её на протяжении лет 30-40, она непременно посвятит тебя в свой маленький секрет. «Лет тридцать, сорок, говоришь?» «Круто!» — отозвался я. «Ладно, если человек хочет скрывать от моих ушей свои шедевры, ее право». «Об этом мы можем поговорить позже», — мягко напомнил мне Шурф. «Уверяю тебя, что поэтические опыты Хельны не имеют решительно никакого отношения к истории о наследстве, которое я получил». «Да, конечно», — кемнул я. И вообще, личная история моей жены в данном случае не представляет для нас никакого интереса. Шурф встал, прошёлся по комнате, потом уселся на свой нежно любимый подоконник, сделал едва заметный, но решительный жест руками, как бы закрывая тему, и продолжил. Нашего внимания заслуживает лишь тот факт, что в своё время родители Хельны кинули грабство Хотта не просто так, а после серьёзной ссоры со своими многочисленными родственниками. Подробности я не знаю, поскольку никогда не интересовался историей её семьи и не заинтересовался бы, если бы сегодня ночью в моей спальне не появился призрак её двоюродного деда. Признаюсь тебе честно, Макс, Уже давно я не имел столь веского повода для удивления. Обычно у призраков хватает ума обходить меня стороной, но покойный господин Хурумха кутык оказался исключением. Впрочем, надо отдать ему должное. Мой гость вёл себя вежливо и предприбыдительно, что совершенно не свойственно призракам. Он начал с того, что представился, а потом долго и обстоятельно высказывал своё удовольствие по поводу нашей встречи. Для жителя графства Ходта старик превосходно воспитан, надо отдать ему должное. А что дальше? Нетерпеливо спросил я, поскольку Шурф умолк, очевидно, принялся размышлять о достоинствах благовоспитанного призрака.